Глава восемнадцатая «Это ты?» Аня обвинительно наставила на Маркиза палец, ничуть не пугаясь его присутствия. «Тот самый вампир, который убил Юлю». «Тебе это брат сказал?» Маркиз выглядел так, будто его оболгали. «Так и думал, что этот мальчишка не посмеет признать свою вину». «Нет, он...» Девушка вдруг смутилась. вспомнив, что Кузьма никогда напрямую этого не утверждал, зато постоянно винил себя за смерть подруги. Однако тогда Аня думала, что это он говорил о том, что не сумел ее спасти. «Э, «Это неважно. По твоему приказу ее схватили, а Андре тяжело ранили». «Это тоже неправда», — грустно улыбнулся Вандермер. «Того, кто это сделал, я лично жестоко наказал». И — Превратил Юлю в чудовище. — Аня не собиралась сдаваться. — А сейчас? Хочешь и меня превратить в монстра? — Юленька сама согласилась стать одной из нас, — покачал головой Маркиз. — И знаешь почему? Потому что как магу ей ничего не светило. Она уперлась в свой потолок, выше которого подняться ей было не суждено. — Нет. Адепт это достойный ранг, но только не в том случае, когда твой жених аватар? Ей всю жизнь предстояло прожить в тени более удачливых подруг, и Юреньку это не устраивало. А тебя? Ты готова всю жизнь оставаться лишь сестрой знаменитого братца, который при этом относится к тебе как к ребенку? Почему это? Скинулась Лусяне». «С чего ты взял?» «Ну, он же не сказал, что своими руками убил Юленьку». Пожал плечами вандермер. «Я лишь хотел познакомиться с внуком. Надеялся, что мы найдем общий язык и сумеем стать друзьями. Родственники все-таки. Но не ожидал, что он ударит всей своей мощью». К сожалению, Юленька попала под удар, и ее почти мгновенно развоплотила. Ты лжешь? Анеш трясло от злости. Кузя не мог. Не веришь мне, не удивился маркиз. Тогда можешь спросить у Юли сама. Предлагаешь вызвать ее дух? Саркастически скривилась девушка. Мог бы придумать что-нибудь получше. «Я не верю в спиритизм», — ласково улыбнулся Вандермер. «Думаю, внук не сказал тебе и того, что Юленьку можно оживить. Это одна из возможностей истинных стриксов. И я предлагал Кузьме это сделать. К сожалению, он отказался». «Я... я тебе не верю». Для Ани эта информация стала шоком. «Ты врешь? Не могло быть такого». «Ты же знаешь, что я говорю правду», — грустно покачал головой Маркиз. «Ты чувствуешь это, как и положено моей внучке, потомку истинных стриксов. Твой брат силен, но наших сил он не унаследовал. Ты же другое дело. У тебя талант настоящий, и со временем ты легко превзойдешь свою мать. Точнее, смогла бы». «Если тебя правильно обучить. Но, к сожалению, это некому сделать. Твоя мама использует силы инстинктивно, но тебе такой путь не подходит. А научить, как правильно, она тебя не может». «А ты, естественно, можешь». Сразу поняла, к чему ведет вампир девушка. «Надо всего лишь предать брата и всех людей, став одной из вас, так?» «Ты так думаешь?» От души рассмеялся вампир. «Забавно. Видимо, Кузьма выставил нас как кровожадных чудовищ, желающих поработить всех людей. Что ж, я не могу его за это винить. Наше знакомство началось не самым лучшим образом, так что у внука обо мне сложилось превратное представление. Должен признать, для этого есть причины». Наша молодежь слишком импульсивна и подвержена влиянию эмоций. Ничего не поделаешь, это наша физиология. Но опять же, срывы случаются не так часто, как это показалось внуку. Да, Ромушев плохой пример. Но вспомни, сколько таких среди обычных людей. Осмелишься ли ты сказать, что их нет? «Ну...» Смутилась Аня, вспомнив результаты расследования, что они вели с Кузьмой. «Нет, конечно, но это другое». «Конечно», — снова мягко улыбнулся Маркиз. «Ведь так можно объяснить любую свою подлость. Просто это другое, понимать надо. И как по волшебству становишься белым и пушистым. Удобно, правда? А если копнуть глубже?» Окажется, что люди по сравнению с нами куда более страшные чудовища». «Это не так!» Девушка разозлилась и, покраснев, сжала кулаки. «Да, среди людей есть преступники, но большинство законопослушные граждане и никому не делали плохого». «Так э, среди нас тоже», — пожал плечами Вандермер. «Но вы нас всех с копом записали в монстры, да еще сочиняли небылиц». будто мы чуть ли не ожившие трупы. Это мы-то? Те, кто больше всех любит жизнь во всех ее проявлениях? «Особенно в пищу», — скривилась Аня. «Не надо мне тут заливать, что вы белые и пушистые. Ночами шляетесь, только чтобы бабушек через дорогу в темноте переводить, а в летучую мышь обращаетесь, чтобы котят с дерева снимать». «Малышка, мы не херувимы», — рассмеялся Маркиз. Но и не маньяки. И нет. Кровью мы не питаемся, чтобы там ваши легенды не говорили. Лично я предпочитаю устрицы, сыр и хорошее вино. Не спорю. Кровь нам тоже нужна. Она источник наших сил. Но не более. Да, иногда особенно молодые могут увлечься и переборщить. Но случается это не так уж часто. Да и те, кто это делает... Никогда не поднимаются вверх по иерархии. Чаще всего мы сами от них избавляемся. Так же, как и люди от своих злодеев. Видишь, мы ничем друг от друга не отличаемся. К тому же я не агитирую тебя становиться одной из стриксов. Я лишь прошу о небольшой услуге. «Ничего для тебя и делать не буду», — гордо отрезала девушка. «Ты меня не обманешь». даже если это поможет твоему брату и вернет ему фаворитку, хитро пощурился вампир и принялся подниматься. Но хорошо, извини, что потратил твое время. Погоди, те. Аня собралась с духом, лишь когда незваный гость уже почти дошел до дверей. А что именно вы хотели меня попросить сделать? Э, ничего криминального. Грустно покачал головой Вандермер. «Всего лишь отправить нас домой. По некоторым причинам я не могу открыть врата сам. Нужен именно человек. Но твоя мама и брат вряд ли отнесутся к моей просьбе с пониманием. Скорее уж попытаются убить, подумав, что это ловушка. Но я действительно просто хочу уйти. этот мир принадлежит людям, и нам нет в нем места». «А...» Девушку разрывали самые разные стремления и эмоции, и какое-то время она молча обдумывала услышанное. «А что насчет Юли? Вы соврали, когда сказали, что можете ее вернуть?» «Ты же знаешь, что нет». Маркиз посмотрел на девушку ласковым взглядом, каким смотрит на непослушных, но все равно любимых детей. «Чувствуешь это?» «Мало ли, вы же не человек», — смутилась Аня. «Значит, ее можно вернуть?» а, «Конечно». Вампир кивнул. «И скажу по секрету, я уже к этому приступил. Конечно, это не так просто, но если ты немножко поможешь...» «Что вам нужно?» Решительно перебила кровососа девушка. «Если честно, я не особо что могу, но попробую уговорить Кузьму. Ради Юли он согласится». «Главная проблема, что основные инструменты и записи остались там, где мы раньше жили», — покачал головой Вандермер. «Если бы у нас была возможность вернуться, все было бы гораздо проще». «Но тогда и Юля останется у вас там», — засомневалась Аня. «А по-другому никак?» «С этим все просто», — ласково улыбнулся вампир. «Ты ключ. И вполне можешь открыть дверь». Как с этой, так и с той стороны. И ничто не мешает тебе забрать подругу, когда она возродится». «Я... не знаю». Девушке не хотелось идти в непонятное место, однако идея вернуть к жизни подругу уже захватила ее сознание. «Я должна...» «Кузьма тебя не отпустит». Жестко отрезал Вандермер. «Не позволит, чтобы ты обошла его хоть в чем то Ты сама это прекрасно знаешь. Кузьма привык быть во всем первым и не потерпит конкуренции. Он же из-за этого с отцом поругался, так ведь? Это неправда. Аня покраснела, но, несмотря на громкость, в голосе не было уверенности. Кузя не такой. Конечно. Не совсем логично кивнул вампир. Он и сам этого не понимает. Думает, что заботится о тебе. И оберегает. И поэтому никуда не пускает, заставляет сидеть дома. Только вот все это у него идет из детства, где он был любимчиком вашего деда. И сейчас, снова вернув себе это место, он не хочет рисковать. Просто сам этого не осознает. Но ты же все понимаешь сама. Просто не хочешь ссориться с братом. Но и не нужно. Вы просто разные. «А ты еще не нашла свой путь. То, в чем будешь сильнее Кузьмы». «Я...» — Аня задумалась, опустив голову, но потом, что-то решив, гордо подняла ее. «Я помогу вам. Не для того, чтобы обойти Кузю. Не думайте. Просто мне жалко Юлю, и я не хочу, чтобы еще кто-то умер. Поэтому обещайте, что заберете всех своих вампиров с собой». «Конечно», — кивнул Вандермер. «Клянусь». «Тогда поехали. Машина подана». И лишь когда авто покинуло территорию колледжа, вампир по-настоящему расслабился. Все получилось почти так, как он и планировал. Девчонка оказалась крепким орешком, не таким, как брат. Но он и не давил, как на того. Только слегка подправлял эмоции и ощущения и постепенно раскачал. Сумел добиться отклика. Надавил на чувство собственного достоинства, на жалость, на здоровый эгоизм. В конце концов, ведь никто не хочет быть вечно вторым. И девочка поплыла. А там уже внушить ощущение доверия было делом техники. И теперь маркиз был уверен, что она добровольно пойдет с ним дальше. А там уже он поговорит с ней по-другому. Терять ключ было никак нельзя, но за этим дело не станет. Девка молодая, может рожать каждый год. А уж от кого найдется, если все получится. Однако возможность неудачи маркиз отметал сразу. До места проведения ритуала в тёплом стане добрались за какой-то час, что само по себе было большой удачей. Москва хоть и утратила звание столицы, но пробки в ней были по-прежнему столичные. Два-три часа проторчать на МКАДе можно было запросто, если не повезет. Но сегодня маркиза пронесло, что он счел добрым знаком. Значит, даже небеса за него, что бы там ни говорили толстомордые попы. Для самого ритуала много места не требовалось, но все равно творить его в открытую маркиз не рискнул. В идеале он предпочел бы какой-нибудь подвал или даже гараж, благо совсем недалеко был гаражный кооператив. Но, к сожалению, процесс требовал открытого пространства, так что в облюбованных вампиром местах поселили тех самых големов, сляпанных из множества людей. Такие ретрансляторы кольцом охватывали район, гарантируя, что после ритуала он точно окажется в пространственном кармане. А сами заговорщики, чтобы все-таки скрыться от любопытных глаз, устроились в небольшом парке, словно по заказу раскинувшемся вдоль улицы Профсоюзной. Деревья и надвигающиеся сумерки надежно укрыли маркиза с Аней, а случайных прохожих вампир заворачивал аурой ужаса, распространив ее на весьма большую площадь. «И что я должна сделать?» Чем дальше, тем девушка больше волновалась, однако пока маркизу удавалось сглаживать ее эмоции. «Что это такое? Вы что, меня в жертву приносить собрались?» «Конечно нет!» Вампир возмутился так естественно, что если бы здесь оказались представители Американской киноассоциации, выдали бы ему Оскар, не сходя с места. «Это просто для антуража!» «Помощники у меня все как один идиоты. Я им сказал сделать алтарь, а они перестарались. И извини, что напугал». А испугаться там действительно было чего. Алтарь, чью роль выполнял блок ФБС, заставленный десятками свечей, был залит кровью. Правда, никаких жертв в округе не было, да и теней, как в заброшенной больнице. они не видела. Однако это не слишком ее успокоило. Девушка уперла руки в бока, грозно глядя на маркиза. «Это коровья кровь», — заискивающе улыбнулся тот. «Все-таки мы стриксы, да и не я ритуал придумал. Но людей мы не трогали, слово чести». «Меня ждали», — Аня грозно надвинулась на кровососа. «А я, дура, поверила». «Я клянусь, не причиню тебе вреда», — посерьезнел вампир. усиливая ментальное давление. «Мне нужно несколько капель твоей крови, и все. Я обещаю». «Ты бы кровосос лапы от девочки убрал!» Прервал маркиза старческий голос, в котором, тем не менее, чувствовалась клокочущая сила. «Ишь ты! Повадился к моим внучкам лазать! Пакость такая! Пора бы тебе укорот дать!» И эта фраза послужила выстрелом из стартового пистолета, после которого события понеслись в скач. Маркиз мгновенно понял, что от незваного гостя ничего хорошего ждать не стоит, и тут же, отбросив любые сантименты, преобразился. И вместо импозантного и весьма привлекательного для слабого пола мужчины в ухоженном московском парке, вдруг оказалось жуткое чудовище, словно сошедшее с экрана фильмов ужасов. Высокое, худое, даже скорее изможденное тело, у которого отчетливо виднелись кости, было обтянуто серой кожей. Конечности удлинились, а на пальцах возникли жуткие с виду когти. За спиной распахнулись широкие кожистые крылья, превращая человека в подобие громадного нетопыря. Но самым большим изменением подверглась голова. Глядя на безносую морду с огромной пастью, полный острых зубов и гигантские уши, никто и не подумал бы, что раньше эта тварь была человеком. Впрочем, это было так давно, что сам Маркиз этого уже не помнил, да и не хотел. Его гораздо больше сейчас занимал ритуал, ведь до исполнения замысла оставался всего один шаг. Нужно всего лишь схватить мерзкую девку и напиться ее крови, а затем ментальный импульс, который Маркиз мог произвести даже во сне и в стельку пьяный, и все. Они исчезнут из этого мира. Чудовище, в которое превратился Вандермер, рвануло с места. Благо, Аня стояла всего в нескольких метрах. Казалось, что достаточно лишь протянуть лапу и схватить ее. Однако в это же мгновение в дело вступил незваный гость. Воздух зазвенел от напряжения, грабли маркиза, уже готовые коснуться девчонки, вдруг рассыпались мелкой кровавой пылью. А следом крылья. Едва у вампира промелькнула мысль, что дело плохо и надо валить. Последним исчезли ноги, уничтоженные невидимым глазу ударом. Но Вандермер этого не заметил. Его взгляд был прикован к девушке, такой близкой и такой недоступной. И дело было даже не в расстоянии, а в том, что она, в данную секунду, находилась за спиной седого, но крепкого детка, мгновенно переместившейся туда будто по волшебству. Хотя. Почему будто? От старика веяло такой силой, что древнему Стриксу хотелось выть от ужаса. К сожалению, только это ему и оставалось. «Ну, наконец-то!» — несколько ворчливо протянула Аня, выглядывая из-за спины деда. «Я уж думала, меня никто спасать не будет». Дек, внуча!» — почесал затылок Митрофанов. «Если б ты сигнал не подала не лезть, я бы его еще дому хайдакал». «И потом бы еще год искали, да думали, что эти твари затеяли», — сухо усмехнулась девчонка. «Этих гадов надо давить всех разом и так, чтобы больше не поднялись, как тараканов. Хоть одного упустишь, потом намучаешься». «Как?» — Прохрипел Вандермер, не понимающий, что происходит. «Я же читал тебя». «Ой, я тебя умоляю», — небрежно отмахнулась Аня. Я еще в шесть лет умела прикрывать настоящие мысли вторым и третьим слоем ложных, когда конфета таскала из буфета. Даже мама пробиться не могла. А то за сладкое она и по попе могла дать. — И правильно, — кивнул дед, — для зубов дюжи вредно. Да и не стоит девчатам на сладости налегать. Зато он, гляди, какая ты красавица вымахала. То-то ко мне уже сваты зачистили. Но за кого попала? мы не пойдем, а? Самое малое — это граф. «А то и герцог. Ахош, можно за Максимку замуж пойти. А что, император земель германской нации все-таки. Да и по возрасту подходящий. Он тебя год на четыре старше всего. Самое то». «Деда», — Анька надулась, — «я сама себе мужа найду». «Эй, конечно, сама». Тут же пошел на попятный Митрофанов. «Ты ж у нас умница и красавица. Но насчет Максимки подумай». Аня фыркнула, но промолчала. За последний месяц они неплохо сошлись с дедом. Тот искренне хотел наладить отношения не только с Кузьмой, унаследовавшим титул и вставшим во главе рода, но и с остальными внуками. Правда, малые были далеко, зато Аня рядом. Вот Иван Пахомович и пытался подлизаться к внучке, благо та оказалась отходчивой. Точнее, она чувствовала искренность деда и решила его простить. И именно поэтому им удалось разработать план поимки Маркиза. Кузьма оказался прав, кровосос явился за девчонкой, и та, убедившись, что залезть в голову он не может, развела его по полной. А что, можно быть дерзкой, когда за твоей спиной стоит один из сильнейших людей мира. С призраком коммунизма, кроме родного внука, могли потягаться разве что патриарх и папа, как фокусы Эгрегора. А вот жалкий 30-летний вампиришка уж точно не котировался. В итоге все получилось в лучшем виде. А насчет Максимилиана Аня решила подумать. А что такого? Он совсем не старый, симпатичный, к тому же император. Да и давно следовало бабушку проведать, а заодно посмотреть, как там дела на вотчине Гагенцолернов. Кузя будет благодарен и не откажется помочь сестрёнке. Только вот интересно, почему он трубку не берет?